Глава 30 Зафот Билбрэкс Храбро полз по вентиляционному ходу, как и положено такому отчаянному парню. Он был в ужасном смятении, но все равно упрямо полз вперед. Храбрецы не сдаются. Сметение было вызвано картиной, которая только что открылась его взору. Но поскольку в самый ближайший момент ему предстояло услышать нечто вдвойне более экстраординарное, мы лучше воспользуемся паузой и объясним, где же он, собственно, находится». Зафот Билбрекс находился на высоте многих миль над поверхностью планеты Крикит в вентиляции одной из робот-воензон. Говоря глобальнее, в верхних разреженных слоях атмосферы Крикита, относительно незащищенных от излучения и всего остального, что прибывало к планете из космоса. Зафот припарковал свой звездолет «Золотое сердце» в гуще колоссальных темных железных китов, что теснились в небе критита, и вошел в самое, как ему показалось, крупное и внушительное из этих летучих зданий, имея на вооружении лишь бластер система «Громовержец» и некие таблетки от головной боли. Он очутился в длинном, широком и тускло освещенном коридоре, где можно было спрятаться, чтобы составить план дальнейших действий. Прятаться было необходимо. Время от времени по коридору проходили крикитские роботы, и хотя в бытность своего пленения Зафот убедился, что защищен от них неведомым талисманом, шишек ему тогда понаставили немало. И сейчас он не имел ни малейшего намерения эксплуатировать эту свою, как сам выражался, полусчастливую звезду. Зафот проскользнул из коридора в какую-то комнату, оказавшуюся на поверку огромным, тускло освещенным залом. Собственно, то был музей об одном единственном экспонате, а именно. Тут были выставлены остатки какого-то космического корабля, ужасно искореженные огнем. Теперь Зафот немного подучил период галактической истории, который когда-то прозевал за попытками залучить в постель соседку по школьной киберкабинке. А потому догадался, что это остатки корабля, который многие биллионы лет назад вышел за пределы полевого облака и заварил всю кашу. Но... И тут он впал в некоторое смятение. Что-то с этим кораблем было нечисто. Безусловно, его корпус был искорежен самой настоящей аварией. Обшивка оплавилась на неподдельном огне, но за фоду с его опытным глазом тут же стало ясно, что сам-то корабль не настоящий. Нечто вроде модели в натуральную величину. Трехмерный чертеж. Другими словами, он был бы отличным наглядным пособием для какого-нибудь профана, который надумал соорудить космический корабль, не имея у них ни малейшего представления. Однако летать эта посудина явно не могла изначально. Зафот все еще ломал над этим фактом голову, строго говоря, только начал это делать, когда заметил, что дверь на том конце зала отъехала в сторону, и вошли двое крикитских роботов. Вид у них был довольно мрачный. Зафот, не имевший ни малейшего желания с ними общаться, рассудил, что поскольку благоразумие — лучший компонент храбрости, то осторожность — лучший компонент благоразумия, после чего мужественно спрятался в шкафу. Шкаф оказался верхней частью шахты, которая соединялась люком с широким вентиляционным ходом. Зафот пролез в люк и пополз по ходу, где мы его и встретили. Он не был доволен своим местоположением. В вентиляции было холодно, темно, крайне неуютно, да и жутковато. При первой же возможности, то есть когда примерно через сто ярдов пути ему попалась еще одна шахта, он был и обратно наружу. На этот раз он оказался в зале поменьше, по-видимому, компьютерном центре. Шахта вывела его в узкий темный прогал между стеной и высоким системным блоком. Не замедлив заметить, что находится в зале не один, он попятился было обратно, но тут его заинтриговал разговор законных обитателей зала. «Это все роботы, ваше превосходительство!» – произнес один голос. «С ними что-то стряслось. А что такое с ними конкретно?» То были двое крикетян из военкомандования. Все военкомандиры жили высоко за облаками в робот-воензонах, чему и были обязаны своим иммунитетом к всяким чудаческим сомнениям и колебаниям, донимавшим их соотечественников внизу на планете. «Видите ли ваше превосходительство? На мой взгляд, только к лучшему, что их теперь переводят в резерв, когда мы готовы взорвать бомбу сверхновую. За непродолжительный период времени, прошедший после нашего освобождения из кокона... Давайте ближе к делу. Роботы загрустили ваше превосходительство? Что? Война, ваше превосходительство». Похоже, она угнетающе на них действует. В их характере чувствуется какая-то усталость от мира или, лучше сказать, от Вселенной. Что же тут плохого? От них как раз и требуется содействовать ее уничтожению. Да, но только ваше превосходительство им это кажется сложным. Ими овладела какая-то апатия. Они разучились всецело отдаваться делу. Какого-то огонька не хватает. Что вы, собственно, хотите сказать?» Но мне кажется, что их что-то очень сильно удручает, ваше превосходительство. С чего вы взяли? Хм, тут было несколько вылазок силами роботов. Вы знаете, такое впечатление, что они идут в бой, берут оружие на изготовку, и вдруг их точно посещает мысль, к чему напрягаться? Что это все в космическом масштабе? И вид у них становится какой-то слегка усталый, мрачноватый такой. И что они тогда делают? Эээ... Э -э -э. В основном решают квадратичное уравнение, ваше превосходительство. Дьявольски непосильные даже для роботов. А потом хандрят. Хандрят? Так точно, ваше превосходительство? Слыханное ли дело, чтобы роботы хандрили? Не могу сказать, ваше превосходительство. Что это за шум? Шумел Зафот, протискиваясь в шахту. Голова у него шла кругом.